Глава двадцать Сталь. Часть первая. «Что? Ты уверен?» У меня не находилось слов. Они словно все разом были забыты. «Уверен», — ответила Хинда. «Я уже все проверил. Все уничтожено». Я перевел взгляд на портал, который высился на горизонте. «Кажется, это был провал. Я не смог остановить пришествие твари из иных миров, и теперь нам всем крышка». Мысли путались. «Мы должны повторить все конструкты», — произнес я. Хотя и сам понимал, что это невозможно. «Мы едва сделали первый, потратили множество сил. К тому же у нас не осталось инструкции от Смит и Морозовой. Она тоже была уничтожена». «Мы не сможем повторить», — совсем тихо ответила Хинда. «Даже с рудой. Артефакты — это лишь топливо. Нужна машина, в которую это топливо можно будет залить, чтобы запустить». Образ шамана был понятен, но что я мог ему на это ответить? Я лишь молчал и глядел на горизонт. Там творилось страшное. Монстр, вышедший из портала, прорвал оборону Сотникова и Ромина и теперь направлялся к жилым строениям. Эвакуацию там уже провели, но вот на втором рубеже не успели. Там слишком много людей, чтобы их так быстро вывести. И если монстр не будет долго останавливаться на пустых строениях и пойдет дальше, то будут жертвы. Множество жертв. «Нет, этого нельзя допустить. Нужно остановить монстра. Только вот как? И как быть с ритуалом?» «Ахинда», — обратился я к шаману, — «ты должен восстановить все конструкты, которые передала нам Смит». «Ну, не спорь. Возьми связиста, который дозвонился до нее. Он записывал поручение Смит. Наверняка хоть что-то помнит. Хотя бы какие-то обрывочные фразы. Ты тоже кое-что запомнил, когда мы делали конструкт. Сосредоточься». «Постарайся вспомнить, я знаю, у тебя получится!» «Я попробую», — тихо ответил шаман. И, увидев мой взгляд, спросил. «А ты куда собрался?» «Я должен остановить монстра». Ну как?» «Есть одна идея». Ахинда вопросительно посмотрел на меня, но я лишь сказал. «Постарайся восстановить конструкт для ритуала. Это очень важно. Можешь использовать всю руду, которая у нас есть. И вот это». Я протянул ему маленький камешек, который был получен в бою с Андерсоном. «Нет», — покачал головой шаман, — «тебе он будет нужней. Я постараюсь справиться». На то мы распрощались. Я рванул к машине. В голове созрел безумный по своей сути план, но чем безумнее он был, тем больше казался мне успешным. Я направился к Чернову на его фабрику. Меня интересовали не артефакты, кое-что другое циномерными монстрами, больше похожими на многоэтажки, и бороться нужно соответствующе. А кто имеет такой же рост, такую же мощь и такой же бронебойный вид? Стальные кракены. Именно их я и хотел использовать в борьбе с монстрами». «Что?» — воскликнул Чернов, когда услышал мой план. «Директор фабрики, несмотря на землетрясение и сильные повреждения в структуре цехов, не струсил и не сбежал». Напротив остался с дежурным персоналом, чтобы лично контролировать работу по устранению повреждений. Увидев меня, он очень сильно удивился и подумал, что я пришел за еще одной порцией камней. Мне нужны кракены. Что? Вновь воскликнул Чернов. Александр Федорович, это это просто. Вы видели, что происходит на улице? Я кивнул на окно. Чернов тяжело вздохнул, встал со стула, устало подошел к окну, закрыл жалюзи. Тихо ответил. — Видел, но ведь стальные кракены предназначены совсем для другого. С помощью них руду добывают, они используют их как боевых роботов. — Михаил Михайлович, я вас понимаю. Часть бояр, с которыми я еще вчера пил шампанское и мило разговаривал, сегодня решили устроить переворот. Чернов округлил глаза от удивления. — Но у них это не получилось, и из игры эти люди вышли. У меня практически никого не осталось, кто бы мог мне помочь. Только вы и шамана Хинда. Если вы переживаете за финансовые убытки, то я готов дать вам расписку о том, что все они будут компенсированы, когда это закончится. В противном случае нам Кракену уже вообще никогда не понадобятся». И словно в подтверждение моих слов, за окном протяжно и низко закричал монстр. «Хорошо», — после паузы ответил Чернов. «Но кто ими будет управлять? Кто поверет Кракена в бой?» «Я». «Александр Федорович», — улыбнулся Чернов. А вы хоть раз ими управляли? Ну, вот видите. Как же вы будете биться с монстром, если не знаете даже, где у Кракена какие педали и рычаги управления?» «Я помогу ему», — вдруг раздался молодой голос. Мы с Черновым оглянулись. На пороге кабинета стоял молодой паренек. Лицо мне его показалось знакомым. Я его уже видел в депо, когда мы проходили с экскурсией. Парень чинил хвостовую часть Кракена. «Федор?» — растерялся Чернов. «Что ты...» «Вы тут делаете?» Дверь была приоткрыта, я хотел доложить. «Почему без стука?» Вдруг резко изменился Чернов. Стал суровым, даже злым. «Михаил Михайлович, постойте!» Остановил его я. «Парень хочет помочь!» «Нет!» — сказал, как отрезал Чернов. «Ничего он не может!» Потом повернулся к вошедшему, лизяным тоном приказал. «Идите к себе, потом поговорим». Такая странная реакция директора меня удивила. Что происходит? «Михаил Михайлович, каждые руки важны», — попытался убедить его я. «Есть парень, хочет помочь, почему бы и нет?» А я четко считывал с лица парня то, что он что-то знает. «Александр Федорович не думаю, что это хорошая идея. Федор, «Но я могу помочь!» — ответил тот и потом вдруг с жаром сказал. «Папа, я уже взрослый!» Вправе принимать решение за себя! Я удивленно глянул на паренька и все понял. Схожие черты лица с Черновым только подтвердили догадку: Это ваш сын? спросил я у Чернова. Тот опустил голову, кивнул, потом вдруг пронзительно посмотрел на меня, быстро заговорил: Александр Федорович, я не могу позволить своему сыну рисковать собственной жизнью. Я себе этого не прощу. Он никуда не пойдет. Я бы согласился с ним, не стал настаивать, но голос подал сам паренек. — Отец, все со мной будет в порядке. Я лишь покажу Александру Федоровичу основные блоки управления и пульт управления. Он же сам даже подняться в кабину не сможет. — Честно, — глянул на него Чернов. — Честно, — ответил парень, и в этот самый момент оба поняли, что это не так. — Хорошо, — одними губами прошептал Чернов, весь поникнув, ссутулившись. «Делай, как считаешь нужным. Александр Федорович, я прошу вас, пусть он будет в безопасности». «С ним ничего не случится», — ответил я. Парень улыбнулся, кивнул мне. «Пошлите в депо. Я как раз починил неукротимого». «Кого?» — не понял я. «Это самый большой кракен. Он способен... Впрочем, вы сами все скоро увидите». Мы прошли до депо, где стоял стальной гигант. Я вновь едва сдержал удивление. «Ну и огромный! Настоящий великан!» «У него есть специальный лифт, чтобы забраться в кабину», — увидев мой восторженный взгляд, пояснил Федор. Пойдемте, я покажу!» Кракен корпусом походил на огромную ящерицу, которая встала на задние лапы. Длинная змееподобная шея была свита в кольцо. Мы подошли к одной из ног стального гиганта. Федор нажал на несколько клавиш, расположенных на скрытой панели, и прямо перед нами открылся небольшой проход. Сюда! махнул рукой Федор, и первый зашел внутрь. Ему не терпелось показать мне все, и он весь сгорал от нетерпения. Я вошел внутрь. Это и в самом деле оказался лифт, только совсем маленький. Мы едва поместились там вдвоем. Сейчас будет трясти, улыбнулся Федор, и набрал какую-то команду на панели. Двери в ту же секунду закрылись. Лифт натужно загудел. Начал подниматься вверх, но делал это очень странно. Не вертикально, а дергаясь то резко влево, то вправо. Видимо, проходили колени гиганта, понял я, ухватившись за специальные держаки. Нас швыряло и бросало. В какой-то момент мне даже показалось, что мы просто провалимся вниз, разобьемся, но лифт вдруг остановился. «Приехали!» — задорно сообщил Федор. Дверь открылась, открывая нам путь в просторную комнату. Это был центральный пульт управления, через который и осуществлялась вся работа Кракена. Огромный диспетчерский стол, сплошь усыпанный кнопками, по стенам десятки мониторов и датчиков, множество датчиков и лампочек. Прямо по центру комнаты располагалось два крутящихся кресла. Перед ними обзорное окно с толстым стеклом. По бокам множество рычагов и педалей. В нос ударил неприятный химический запах обработку и дезактивацию валов делали пояснил парень я неопределенно кивнул запах меня не беспокоил но вот система управления увидев все это я понял что научиться управлять кракеном будет не такой легкой задачей это несложно увидев в моих словах сомнения сказал Федор. садитесь на главное кресло пилота я сел федор сел на другое датчики сразу же активировались начали пищать светиться разными цветами Перед моим взором вдруг появилась полупрозрачная панель. Активирован вход. Высветилось по центру на ней. «Приложите руку к монитору», — попросил Федор. Я прижал ладонь, на панели тут же вспыхнул мой отпечаток. Федор нажал несколько клавиш. На мониторе появилась надпись. «Активация прошла успешно». Где-то в глубине под ногами утробно и едва слышно загудело. Мелкая рябь прошла по ногам. «Двигатели заработали», — пояснил Федор. Мне стало не по себе. Я вдруг отчетливо представил, что сижу внутри девятиэтажной машины, сделанной из стали, в которой помимо меня есть еще и огромные резервуары с горючим. А добавить к этому тот факт, что я абсолютно не понимаю, как управлять этой махиной, то тревога только росла. Федор принялся объяснять, как рычаг за что отвечает. Часто перекидывался на другое, вновь возвращался, чем еще больше запутал меня. Меня охватила паника. «Федор» произнес я. Кажется, использовать Кракена было не самой лучшей идеей. «Не переживайте, все получится!» «Ты не понимаешь, это не компьютерная игра!» «Александр Федорович, я умею управлять этим Кракеном как своим телом. Отец предлагал мне работу в офисе, но я отказался. Сказал, что изучу все производство сам, с самых низов, и, поверьте мне, именно так я и делал. Кракины – мое вдохновение. Я могу... Я могу... Да вот смотрите хотя бы сами!» Федор вдруг схватил рычаги, потянул на себя, начал что-то живо переключать. Кракен вздрогнул. Я ощутил, как скрипнули суставы стального монстра, а потом мы поднялись. От непривычки я едва не вылетел из кресла. Потом увидел у Федора ремни, пристегнулся сам. Федор, это не лучшая идея, но парня было не остановить. Высунув язык, прищелкивая от куража пальцами, он управлял кракеном. Стальной гигант выпрямился, поднял одну конечность в другую, повернулся вокруг своей оси. Помимо того, что я все это чувствовал, я еще и видел все это на мониторе. Там отображался Кракен в миниатюре, и все его движения были видны. Там же бежали столбцы цифр, отражающие ряд показателей робота. От давления в ключевых узлах до уровня жидкости во всех отсеках. «А теперь потанцуем!» Федор потянул рычаги на себя, и Кракен вдруг стал кружиться, словно в вальсе федор это не шутка крикнул я кракен остановился ты умеешь хорошо управлять им тут спору нет на что мне это даст делать так же я не научусь по крайней мере быстро и не надо внезапно вдруг став серьезным ответил федор я пойду с вами что нет я обещал твоему отцу со мной все будет в порядке к тому же я взрослый уже могу и сам за себя решать Я глянул на Федора и понял, что мне его не переубедить. Он четко знал, чего хочет. «Я ведь не смогу тебя переубедить». «Нет». «Хорошо», — после паузы ответил я. Пойдешь со мной, но как только нам будет угрожать хоть малейшая опасность, мы тут же катапультируемся». «Что? Тут есть катапульта?» «Конечно. Это робот третьего поколения. Проще перечислить, чего тут нет». Передняя жвала крепкая. Спросил я, глядя на проекцию кракена на экране. Еще как, мы ими породу дробим, а эту тварь в фарш перекрутим. Передние захваты какой длины? Десять метров. Слишком рискованно звенело в голове. Я сделал глубокий вдох, попытался успокоить разум. Все будет хорошо, произнес вдруг Федор. Поверьте мне, я умею обращаться с этой штукой, а вы поможете. Ладно, выдохнул я. Пришло время разобраться с монстром. Открывай выход. Ворота депо лязгующим звуком разошлись в стороны, открывая путь наружу. Туда, где нас уже ждал противник из иного мира, готовый прорвать стальную оболочку, как скорлупу, и вырвать нас из утробы, чтобы сожрать.